К вечеру народ в сугробе протрезвел и проснулся. Последним мутные глаза открыл Патрашилов. Вместо вонючих стен барака его окружал снег. Рядом оказались какие-то смутно знакомые лица. Они погано щерились, глядя на Степана Степановича. Как голодные, почему-то меланхолично подумал он. Длинная ночь с пятницы на понедельник? Странным образом закончилось на свободе. Каким оставалась загадкой? Зачем ему такая свобода тоже было неясно. Да вполне законного освобождения, то есть звонка, и так оставалось два дня. За побег могли напаять три года. В раздумьях Потрошилов снял очки и начал интенсивную протирку. «Надеюсь, мы никого по дороге не кокнули?» — спросил он себя. Мы после очистки оптики от корок льда показались еще страшнее. Моченый приблизил свою гориллоподобную рожу, вплотную к отчаянно распахнутым наивным глазам Степана Степановича. Беззащитно-интеллигентные мысли читались в них без труда. Факт побега корове не нравился. Ей хотелось обратно, в зону. До лагеря было еще слишком близко. Да и бегать за полупьяным дурачком по тундре не хотелось. Пахан потрепал потрошилово по пухлой щеке, Зачем-то облизнувшись. В берлоге раздался глухой рык. «Тебе надо выпить». Рот Степана Степановича начал приоткрываться, В немом ужасе понимания. Оно вот-вот должно было озарить гудящую с похмелья голову, но не успело. Ловкая лапа гниды поднесла к его губам край алюминиевой кружки. Глотательный рефлекс у Потрошилова был развить здорово. Послышался короткий всасывающий всхлип в 200 граммов, и кружка опустела. Коварный расчет матерого пахана оказался точен. На свежей дрожжи доза ударила Степана Степановича в лоб. Изнутри. Сильно. Он тихо хрустнул сосулькой, заботливо сунутой ему в зубы добросердечным коляном. Волна приятного тепла разогнала сумрак берлоги. Стало уютно. Дружно компания приятных попутчиков радостно улыбалась Патрашилову. Он с облегчением выдохнул, отгоняя мимолетные неприятные ощущения, но тут же забыв о них. И захотелось простого дружеского общения. «Человек рожден для водки, как птица для помета», многозначительный изрек Степан Степанович, развязывая беседу. При этом он, сочно причмокивая, грыз остатки сосульки. «Слышь, корова пьяная, потухни!» Вяло процедил сквозь зубы колян. «Я не корова, я олень!» Твердо заявил Степан Степанович и упал. «Зря ты!» — вяло прокомментировал Толя. «Гордиться надо, не каждому, блин, доверят!» Все же корова самого моченого пахан пустые базары не уважал подавив желание отрезать умнику язык он буркнул ганида побаклань с ним я тут разберусь с торпедами и он отвернулся за спиной прохрипел болотной босок шестерки ну очкарик че там у фрейда проницше Пахан извлек из потайного кармана мятый листок расписания. В графике напротив вечера второго дня стояла отсылка группы сопровождения. И только после этого ужин. Моченый заторопился. — Слышь, камикадзе, — провасил он, — все тундрой не уйдем. Толя и Коля преданно кивнули. Гулять по снежной целине с санками и рюкзаками им надоело. Сделайте круг до леспромхоза, если запалят, базарьте, что мы, моченый кивнул на гниду и потрошилова, гикнулись в тайге. Лады. Тики так, обрадованно улыбнулся Торик. Сделаем? Разбегаемся, тихо просипел гнида, пока фраер фишку не рубит. Степан Степанович не услышал. Он в этот момент развивал теорию пассионарности Гумилева по всей Якутии. Рюкзак, прикрывающий выход из сугроба, вывалился наружу. К ужину их осталось трое. Прошла неделя побега. Водка закончилась на второй день. Степан Степанович брел по ледяному кошмару, полной прострации. Несмотря на холод, изматывающее голодное похмелье, за неделю никуда не делось, приобретя хронический характер. На восьмой день он готов был выпить даже ацетон, но ничего, кроме снега, вокруг не было и не предвиделось на ближайшие сотни километров в крути. Патрашилов начал спотыкаться и падать. Только пресловутая жизнеспособность интеллигента не давала ему лечь посреди тундры и жалобно забыть. В этот же день закончилась последняя банка тушенки, которой, впрочем, Степану Степановичу не давали. Корове в день полагался кусок сухаря, кружка кипятка и басня о скором завершении похода. Он тупо переставлял ноги, а в ушах гудел нудный напев Моченова. Здоровенный пахан постоянно мурлыкал без намека на слух и голос «По тундре, по широкой дороге!». От его жуткого воя Степану Степановичу было неуютно на бескрайних просторах индигирской низменности. Перед ночным привалом восьмого дня Моченый вынул из потайного кармана расписание, Пока все шло по графику. Он чуял близость жилья, значит, еды и женщин. Ему было безразлично, будут ли это якуты или чукчи с овенками. Как голодный волк моченый мог загрызть любого. Для этого нужно было продержаться еще немного. Плотоядный взгляд пахана скользнул по наивному Патрашилову. Корова привалилась к тощему рюкзаку и жалобно мычала. Моченый сглотнул слюну, с вожделением переворачивая график побега. На обратной стороне было меню. Плодоядно зарычав, он облизнулся и тихо прочитал. Девятый день. Уши и пальцы. — Простите, что вы сказали? — Степан Степанович... Нашел в себе силы вежливо улыбнуться. Без интеллектуального общения затянувшиеся похмели протекало трудно. И язык, кровожадно подумал моченый. Умствование Потрошилова вызывали в нем желание сожрать назойливого фраера сразу и целиком. Но хавать вне расписания было не по понятиям. Спать легли на голодный желудок. Степан Степанович проснулся от того, что кто-то ущипнул его за самое усидчивое место в организме. Уроки зоны Патрашилов усвоил глубоко, до да подсознания. Мгновенно прервав мучительный сон про портвейн и комсомольскую инструкторшу, он беспокойно дернулся и хлопнул себя по нижнему краю ватника. Но руки гниды там уже не было. «Померещилось», — подумал Степан Степанович, окончательно просыпаясь. «Пухленький», — сонно констатировал про себя гнида, засыпая в предвкушении завтрака. Патрашилов осторожно вытянул затекшую ногу. Конечность почти потеряла чувствительность, поэтому он ненароком выдавил из норы наружу тощий рюзак моченого, закрывавший выход. А дыры потянуло морозом. Поскольку в туалет хотелось все равно, Степан Степанович с вялой покорностью подумал. Знамение! И пополз в метель. Натруженные денатуратом почки работали, как насосы. Переполненный мочевой пузырь мешал дышать полной грудью. От резкого нарушения в диете кишечник тоже не давал покоя. Но, несмотря на трудности, эвакуация из берлоги произошла практически бесшумно. Тундра встрепенулась, принимая в себя интеллигента в шестом поколении, и удивленно взвыла ветром. После Тунгусского метеорита явление Патрашилова стало для нее второй по величине аномалией. Окончательно потрясая девственную природу, Степан Степанович расстегнул ширинку.